Глава тридцать восьмая Клацита Тиргусу меня отвели в полдень на пятый день моего сидения. Был он хмур, и в кабинете находился в гордом одиночестве. Ни чая на столе, ни вечные ехидной ухмылочки. — Садись, Рава Лейна, долго говорить будем. Я молча уселась и ждала, что скажет мне Тиргус. — Что же в тебе есть со такого, Рава, что сеет из-за тебя на отца голос повысил? Я молчал. Это не моё дело. Кто там и на кого голос повышает. Вроде бы и понятно было, почему меня закрыли в комнатах, как пленницу. Разобраться им нужно было. Кто яд подливал, да и зачем он это делал. Но так отвратительно была мне местная особенность относиться к женщине, как к вещи. Слово женщины силы не имеет. Она и соврать может. Так что её саму ни о чём спрашивать не нужно. Ну, милые хозяева, тогда и мне проще промолчать. Молчишь? «О, молчи-молчи. Гордая, значит. А только ты хоть и рава, а ведь дура. Ведь не просто народ могли перетравить этими заедками твоими. Это ведь в первую очередь Цертиусу на стол пошло бы. За такое и меня, и всю семью со слугами казнить могли. А ты без присмотра оставила всё». «Лацита Тиргус, а почему вы не озаботились солдат для охраны поставить? Ладно я, чужачка, никогда в такие игры не играла». «Но вы-то давно правите, и не такое видели. Моя ли это вина, что добралась она до банок?» «Делать-то что, скажи, раз такая? Я ведь поторопился, депешу Цертиусу отправил, что побалую его в эту зиму лакомством невиданным. А теперь что, каждую девку обыскивать или как? Отбирали ведь на работу девок проверенных. Да, она не с улицы пришла. Испокоив из наших. Уж сколько раз проверено-перепроверено!» Я злилась. Даже сейчас, поняв, что на мне нет вины, никто не подумал извиниться. Никто не подумал объяснить мне, зачем она в варенье яд добавляла. Меня-то само отравить гораздо проще было. В чай вон в кабинете кинь ложку с ядом, да и делу конец. Или он меня совсем за дуру держит? «Ну чего отмалчиваешься, красавица?» «Лацита Тиргус, а что вы услышать хотите? Я ведь баба дура». Откуда мне знать, для чего она яд подсыпала, где брала, кто научил и что за это ей пообещал? Нам, дурам, при лоцитатиргусах и рост открывать неприлично. Ваши это проблемы сами и решаете. А я и так не пропаду без этого варенья. А для Цертиуса прикажите сварю пяток банок. Сами рядом постоите, чтобы точно знать, что не подсыплю лишнего. Да и пойду я из вашего замка. Тяжко мне здесь. «Неужто знаешь способ, как точно проверить, несут заразу или нет?» «На девках тряпья куча всегда. но ну, обыщут. А ну, как пропустят!» «Я баба дура. Откуда мне такое знать?» «Да не сердись ты, Рава, не сердись. Давно уже у нас такого злобства не было. Не дура ты, это всем понятно». «А не дура, так расскажите, что и как случилось. Кто Дайну научил?» «Почему думаешь, что не сама она?» потому что самой ей проще было мне в чай сыпнуть отравы. Если бы она только из ревности делала это, то зачем ей ждать, пока консервы дойдут до Цертиуса, пока оттуда разбираться приедут? Значит, не меня хотели отравить, а вас подставить. Цертиус, может быть, и есть бы не стал такое, сперва бы слуги перетравились. Но вот вас с Тиргом Сейдом однозначно казнили бы. Так кому ваше место понадобилось? и ты, и впрям Лацита Тиргус морщился, как от зубной боли. Встал невысокий, сухонький, походил по кабинету, постоял у узкого окошка, подергал себя за длинный свисающий ус Вернулся на место, сел и заговорил. Я ведь сами сам рода. Да, знатные дальше некуда. Цертьюсы в родне были, но нищие. Но Короне всегда служил верой и правдой. До Тиргуса продвинулся, и город с окрестностями получил уже седой был. После войны это случилось. А Литур, он ведь, как и я, из самых знатных, и всю жизнь при мне. И когда я город получил, сразу его на хозяйство поставил. Зависть его сожрала. Я ведь к нему всегда, как к брату, всю жизнь почитая рядом. Оруженосцем у меня в первом бою был. Его тогда чуть не убили, мальчишка еще совсем. Растерялся. «Бывает такое, как ступор нападёт на человека, да?» «Я успел отбить, шрамы по сю пору болит иногда», — помолчали. «А дай не он что обещал?» «Дура она, как есть дура. Он же вдову уже пять лет, Летурта. Жениться обещал. Очень уж ей хотелось с Тиргой побыть. Даже не понимала, что её он бы первый и убрал. Так что, Равалейна, сама пойми». Не та эта история, которой похвастаться можно и вспомнить приятно. Я вздохнула. Жалко его стало. Что такое предательство, я понимала. Так это ещё у меня муженёк только квартиру хотел отжать, а не жизни лишить. Есть способ, Лацита как всё проследить, чтобы никакая зараза не навредила. Только вот не знаю, найдёшь ли людей верных и таких, чтобы службу несли не за страх, а за совесть. Есть у меня верный, есть. «Не все завистью и жадностью захлёбываются, как с Литуром случилось. Не все». «Не мужчинам нужен лацитать а женщинам». «Женщины? Для охраны?» «Да не для охраны, для проверки. Есть такая штука, называется «Голый коридор». Используют у нас его на всяких секретных производствах. Пришли девки, разделись догола» так, чтобы ни одной ниточки на себе. Осмотрела их женщина, чтобы при себе ничего не было. Прошли по коридору до другой комнаты. Там одели чистую сменную одежду, косынки, тапки и иди готовь. И назад также выходить. Я читала дома, что где с золотом работают, вот так и делают. Да и косы обязательно нужно проверять. Ох и чудное же у вас государство, равалейна как есть чудное. Но ты на старика не серчай. Не сразу я поверил, что в своем доме такая дрянь завелась. Нет, не сразу. А что теперь будет с Литуром, Лацито Тиргус? Я его отправил к Цертиусу. На его жизнь он покушался. Пусть Цертиус и решает. И девку с ним же. А ты не сердись, Рава. Работать нужно, а не сердиться. Женщин сперва для обыска найдите и охрану на ночь. Мне бы и в голову не пришло, что могут вот так отраву подсыпать. Не принято в моей стране людей травить. «Ай, дура, Валейна! Только уж и ты поторопись!» Дощатый коридор пристроили к цеху за рекордные два дня. К обыску приспособил Тиргус Дайму, ту самую, что кормилицей была у Тирга. Сперва она морщилась и кривилась, но быстро привыкла. А была она дотошной и въедливой. Даже меня проверяла каждый раз. Но, впрочем, меня это только радовало. Не дай бог, перетравились бы люди!» Зная ещё, что Лацита Тиргус послал в мой бывший Самус несколько человек. Ну и правильно. Конечно, консервы они больше для солдат, но они входят в моду. Их охотно будут и горожане брать. А кто знает, не найдётся ли ещё такого сумасшедшего. Проба цукатов состоялась через два дня после моего освобождения. Конфет в этом мире не было совсем. Из теста делали сладости, в основном пироги. Но даже до тортов со взбитыми сливками пока не дозрели. Это всё можно будет исправить». «От цукатов велено было изготовить столько, сколько сможем, и сахара на это не жалеть». Тирксейт на пробе цукатов был, но глаза прятал. Я его понимаю. Сцена с девицей была отвратительная. Ну и жалеть его я не торопилась. А ещё я задумалась о копчёном мясе. Устройство коптилки я знала, приходилось пользоваться. Но это же масштабы совсем другие. Может, здесь стоит её в земле вырыть, попробовать? обложить внутри кирпичом, сделать плотную крышку. Да, нужно не забыть попробовать разные породы деревьев. Кто знает, на чём лучше получится. А расходы на эксперименты пусть несёт лацита Тиргус. Я ему не нанималась из своего кармана платить.